Глава 16. Гарс был далеко не так умен, как думала о нем жена, но и не настолько глуп, чтобы вести узника в столицу по неспокойным дорогам страны. Он спланировал засаду на перевале, будучи уверен, что варни и его люди на нее напорятся и будут либо убиты, либо схвачены в плен. Сам же Гарс собирался отправиться в столицу порталом и прихватить с собой заключенного. Все было подготовлено к перемещению, кроме самого Гарса. Герцог Тырийский ненавидел порталы. Он просто боялся воды, плавал плохо, нырять не любил. Когда эта субстанция под названием портальные воды заполняла рот, нос, а под конец и легкие, Гарс невольно начинал паниковать. А дальше эти воды закручивались воронкой, которая засасывала, чтобы вытолкнуть потом на поверхность в другой точке мира. Какое-то время тот, кто пользовался порталом, был и глух, и слеп, и, разумеется, нем полная потеря контроля над собой и над ситуацией но такие уж были порталы в империи то есть такие открывал верховный маг может быть талисы и перемещались по суху только император давно уже никаких порталов не создавал Он и дровато в камине не мог теперь зажечь своей магией, хотя раньше горели целые города, когда верховный маг, пост которого раньше занимал император, подавляя восстание в период насильственного свержения герцога Третьего Талиса. Портал в замке Стертон-Холл находился в купальне, в покоях которой раньше занимала графиня Леводовски, поэтому Гарс поспешил леди из замка отослать. Пентаграмма уже светилась, вода в бассейне бурлила, экран на черном балдахине потихоньку нагревался, а Гарс все стоял на бортике, собираясь силами. Рядом тоже на бортике бассейна придерживали клетку узником, пока еще запертую. Ваша светлость, нам придется развязать ему руки, предупредили герцога. Иначе он потонет. Без вас это знаю, олухи! огрызнулся он приходилось рисковать. Гарсу мало того, самому придется нырять в портальные воды и барахтаться в них, еще и кела за собой тащить. Поэтому герцог и собирался с силами. Дальше ждать уже не имело смысла. Верховный маг готов был их принять. В столице, в императорском дворце, кела сразу же схватят, а сила верховного парализует родовую магию лорда, И Гарс не сомневался, что его пленник — лорд. Главное — это пройти через портал. И Гарс прыгнул. Одновременно открыли клетку, и Кело освободили руки. Ноги ему загодя расковали. Узника с силой толкнули в воду. Гарс попытался схватить заключенного за руку, и герцогу это удалось. Но в это время в портал вдруг прыгнула большая полосатая кошка. На какое-то время Гарс потерял ориентацию и, похоже, сознание. Но все-таки вынырнул. У бассейна кто-то стоял. Гарс не сомневался, что это Верховный, хотя зрение вернулось далеко не сразу. Гарс, отплевываясь, вылез из воды. Тут же засветился отражающий экран под черным балдахином, вытягивая воду из одежды и с волос. Гарс почти мгновенно высох и почувствовал себя гораздо лучше. И тут услышал «А почему ты один?» Это и в самом деле был Верховный, который с изумлением смотрел на закрывшийся портал. «Что значит один?» Гарс обернулся. Бассейн снова стал бассейном. Пентаграмма на полу комнаты погасла, остались только линии, почти незаметные глазу. А вот кела не было. Кошки тоже. — Куда же они подевались? — озадаченно спросил герцог. — Они? — в портал прыгнула кошка. — Просто кошка? — Императорская. Подарок маркизе Траут от супруги нашего правителя. Верховный присвистнул. — Теперь понятно. То-то я его не чувствую, этого кела. И где же он, судя по всему, в параллельном измерении? Чем-то он ей приглянулся, этой кошке. И она утащила его с собой. А вот куда? Императорские кошки непростые. Они растащили магию Талиса. Каждая кошка — это, считай, портал. Его открыли вместе с этим. Ты сюда, они, куда-то. И его никак нельзя вернуть. Я прокела. «Увы», — развел руками Верховный. Я не могу гулять по параллельным мирам. Да и никто не может. Вряд ли этот Кел сюда вернется. Но я думаю, что там, куда его волокли, ему неплохо. Он точно жив. А нам теперь что делать? Понятия не имею. Ты последнее время постоянно меня подводишь, — разозлился Гарс. «Старею!» — выдохнул Верховный. «Но ты ведь маг. Самый сильный в Империи. Увы, мне до Талисов далеко». Эту должность всегда занимал один из них. Я про верховного мага. А ты навесил его обязанности на меня. Я далеко не всесилен. Хватит ныть. Ты первый человек в империи. Увы. Прекрати манкировать своими обязанностями, вспылил Гарс. Хватит того, что ты не можешь жениться. Или не хочешь. И не говори «увы». Кстати, как там невеста? Тебе не мешало бы на нее посмотреть. Она и в самом деле не дурна. Портреты не врут. Может быть, когда ты ее увидишь, ты изменишь свое решение. Это не мое решение, тяжело вздохнул Верховный. Это все боги. Боги, боги, проворчал Гарс. Везде боги твою-то мать. Его светлость не выдержал и грязно выругался от души. После чего сказал. Договорим «Да в твоем кабинете, здесь больше делать нечего. Он с опаской посмотрел на воду. А почему ты так боишься воды? С любопытством спросил Верховный. «Ребенком чуть не утонул. На море. Еле спасли. Хотелось бы на тебя посмотреть, когда ты был ребенком. Вешал кошек и обрывал крылья бабочкам. У меня времени на это не было», — сухо сказал Гарс. Я зубрил латыни, постигал первую премудрость родовых магов, добывал философский камень. «Добыл?» — встрепенулся Верховный. «В отличие от тебя, нет. Так и я не добыл». И первый человек в Империи рассмеялся. «У нас в бюджете по-прежнему дыра». «А что император?» Все больше похож на ребенка. Ты и так и не узнал, что с ним случилось?» «Увы! Заклинило тебя, что ли? Настроение паршивое. В последнее время все идет не так. Я заметил». Они тут же провели совещание, обсуждая текучку и возникшие проблемы. Первое — исчез обвиняемый, он же главный свидетель, которого предполагалось допросить с особым пристрастием, Как только пленник окажется в столице, для допроса все уже было готово, но объект внезапно исчез. «А где сейчас девушка?» — спросил Верховный. «Она, вероятно, уже едет в столицу вместе с моей женой. Или скоро выдвинется». «Марисоль жива? А говоришь, что я тебя подвожу. За что ты ее так не любишь? Она твое уязвимое место. Похоже, что бабочкам в детстве крылья отрывал ты», — усмехнулся Гарс. «Не стану это отрицать». «Опасно вести Ванессу через всю страну в сопровождении. Кто там с ней? Две леди?» «А что было делать? Я же не мог силой запихнуть ее в портал. Она бы точно утонула». «Вовсе нет. Но готовить ее к этому было слишком долго». «Что ж, будем надеяться на удачу. Это наш последний шанс». «А ты уверен? Ты и все просчитал?» «Абсолютно!» — Верховный маг тяжело вздохнул. «Я нашел все, что только можно было. Проштудировал древние летописи». «Нашу империю создали вместе разлома. Он идет через всю ее территорию. Талисы ее отвоевали. Для этого им пришлось собрать огромную армию, но и боги помогли». «Святой Герлеон?» ухмыльнулся Гарс. «Откуда ты о нем знаешь?» «Да уж, наслышан. Продолжай». Талисы запечатали разлом своей кровью и родовой магией, почему их и называют императоры крови. С ними были лорды, воины и маги, Они закрепили печать, почему их потомки и называются лордами крови. Пока на троне Талис, печати нерушимы. Но как только кровь последнего Талиса уйдет в землю, печати разрушатся, и наружу полезет хтонь, начнется хаос. Но ведь есть еще лорды крови, напомнил Гарс, которые связали себя с Талисами клятвы верности. Нет Талисов — нет клятвы. Лорды свободны, и магия их сразу ослабеет потому что это своего рода круговая порука. Нам не выстоять, уверен, абсолютно. А как же союзники? Кому нужна эта хтонь, которая полезет из-под земли? Нам наверняка помогут. Помогут, чтобы, когда все закончится, раздербанить нашу империю и поделить. ты это сам как поступаешь? И почему думаешь, что другие правители на такое не способны? Гарс помрачнел. Вчерашние союзники сегодня легко могут стать врагами. Верховный прав. Да и хтонь — это хтонь. Демоны всякие, чудища с огромными клыками и когтями, мертвецы. Да кто его знает, что там еще под этим запечатанным разломом? Император где-то здорово накосячил, тяжело вздохнул верховный маг. Сам не помнит где. Или помнит, но сказать не хочет. Стыдно. У него не будет потомков. Вспомни, как умер кронпринц. Угас на наших глазах. Ничего нельзя было сделать, но корона пока на голове у Талиса, печать по-прежнему сильна, потому что это не единственный Талис, и у нас есть два пути, Гарс. Первый не устроит ни тебя, ни меня. Корона на голове у Варни, который тут же прикажет нас схватить и лишить жизни, ведь мы участвовали в заговоре. — И ты убил одного из принцев. — Обязательно об этом напоминать? — поморщился герцог Терийский. Но ты прав. Я заочно приговорил бастарда к смерти, а он меня. И второй путь. Корона не обязательно должна быть на голове у мужчины. Важна только кровь, родовая магия. И этот путь нас с тобой устраивает. Мы заранее все спланировали. Ждали, пока девочка вырастет. И вот она едет в столицу. — Но жениться на ней должен был ты, — напомнил Гарс. — Слушай, а может, ты притворяешься? Ты бы глянул на нее, а вдруг... Он глазами указал, куда это вдруг должно вернуться, в то место, которым делают детей. «Я год ждал», — тяжело вздохнул Верховный. «Надеялся. Но после того сна...» «Да помню я», — с досадой отмахнулся Гарс. чертов сон лишивший Верховного мага мужской силы, когда ему приснилась свадьба с Ванессой и первая брачная ночь. И он не смог. Верховный потом признался, что проснулся наутро стариком. Морщины и седину еще можно скрыть. А вот бессилие... Увы. — Ты это в порядке? — Я да, — отрезал герцог Терийский. — У меня есть любовницы. — Вот ты и станешь основателем династии. Нам нужен принц крови всего лишь. — Всего лишь. — Ваши светлости! В дверь буквально ворвался один из лордов. Его обязанности входило наблюдение за передвижением. — Беда! — Как смеешь! Резко обернулся к нему Верховный, лицо которого в раз изменилось. Глаза теперь метали молнии. «Так ведь беда!» «Что именно случилось?» — Насторожился Сигарс. «Повозка с телом, то есть с трупом нашего агента, которая должна была проследовать сегодня через Роттенхолл, она не появилась в назначенном месте?» «Как так? Не появилась?» — приглянулись хозяева империи. «Похоже, на нападение?» «Заговорщики?» «Похоже, да. Но зачем? Как они прознали?» Гарс посмотрел на Верховного. Еще одна проблема!» — пожал плечами тот. «Срочно послать отряд в Ротенхолл!» — распорядился Гарс. Все разузнать и доложить!» «Есть ваша светлость!» Лорд тут же исчез. «Гарс, ситуация критическая?» «Понимаю. Надо срочно отозвать маршала Траута в столицу. Но мы ведем успешную войну. Значит, нам нужен мирный договор. Потому что нам нужна здесь армия. Как ты понимаешь, Гарс, судебный процесс срывается». «И у нас нет обвиняемого теперь, и тела нет. Я бы легко сделал из мертвого агента леди, как там ее, баронесса. Да теперь уже неважно. Так и не выяснил, кто ее убил. Надеялся на твою помощь. Ты ведь некромант? Немного. Но до истины я бы докопался, а также вытащил бы из хаоса душу баронессы и подселил ее в тело агента, который дал мне присягу, и телом, и душой, при жизни и после смерти». Но что теперь об этом говорить? Они какое-то время молчали. Наконец герцог Терийский сказал: Нужны переговоры. Мы ведь почти победители, а теперь получается, что часть завоеванных территорий придется отдать. По сравнению с жизнью это ничто. Ты ведь знаешь, если бастарт возьмет столицу, мы оба будем висеть на воротах. Нам даже не окажут такую милость, как казнь для лордов. Ты про топор палача? Именно. «Государственные преступники и изменники — либо мы, либо Варни. Среди лордов начинается смута, и необходимо железной рукой навести порядок». «Железной рукой маршала Маркиза Траута», — кивнул Гарс. «Я пошлю переговорщиков в действующую армию». «И поторопись, Варни ведь тоже поторопится. Как я понимаю, им удалось сбежать из Тертенхола и прихватить с собой драгоценности леди. У них теперь есть деньги». «Как же ты так, а, Гарс? Ведь план был блестящий! Откуда я знал, что моя жена влюбится в этого бандита? Да еще и графиня Левадовский. все карты мне спутала!» «С досадой», — сказал герцог. «Кстати, графиня тоже направляется в столицу, и у нас по-прежнему есть приманка. И не одна. Что ты имеешь в виду? А другая приманка какая? Моя жена». Совещание закончилось тем, что и первый министр, и верховный маг отправились к императору, питая тайную надежду на то, что ему лучше. В Валенсии первого Талиса лорды нашли в небольшом уютном патио, где император чаще всего отдыхал в хорошую погоду. Хотя отдыхал он всегда. Он предпочитал все же свежий воздух и виды природы, а не рисунки гобеленов и ковров, как бы хороши они ни были. Императора окружали кошки, разной масти, были и кипельно-белые, и угольно-черные, и дымчатые, и рыжие, но больше всего полосатых. Одна такая кошка сидела у Валенсия Талиса на коленях, и император машинально ее гладил. «Тебе и не кажется, что их стало больше?» — шепнул Верховный на ухо Гарсу. «Не пугай». Они приблизились, император поднял на лордов безжизненный взгляд. «Ваше Величество, у нас плохие новости», — решил Гарс. «Ваш племянник собирает армию и скоро двинется на столицу». «Вилф? Милый ребенок?» — неожиданно улыбнулся император. «Зачем ему это?» «Принц Вилф давно уже мертв. Речь идет об Дженне, об астарде, которого ваш покойный брат своим указом сделал принцем». «Эдж? Но он еще так мал!» «Варни, взрослый мужчина, Ваше Величество, он хочет вас свергнуть» нет нельзя император стиснул кошку теперь его рука не ласкала она терзала кошачью шерсть словно хотела выпустить из животного дух и забрать то что внутри может быть если вы расскажете нам что с вами случилось мы сможем помочь вмешался верховный случилось со мной что вы я прекрасно себя чувствую нам нужен указ «Надо вернуть с границы армию маршала Траута. Я все подпишу. Но, может быть, вы сами...» «Я?» Глаза императора потемнели от ужаса. Если раньше они просто были безжизненными, то теперь пугали. Такое в них застыло отчаяние. «Позвать вашего лекаря?» встрепенулся Гарс. «Да, пожалуй». И лорды торопливо покинули Патио. Надо было срочно заняться государственными делами. «Безнадежен!» тяжело вздохнул верховный маг. «Что я только не делал!» А я все чаще думаю, а не так уж и плохо нам жилось при Георге III. Вот-вот, я был простым магом, начальником отдела, воскрешал потихоньку своих мертвецов, допрашивал их, опыты всякие ставил. А я был беззаботным молодым человеком, который закатывал холостяцкие пирушки и по ночам возил в открытой коляске по столичным улицам пьяных актрис, которые распевали фривольные песенки. «Лучшее время в моей жизни!» Игарс тяжело вздохнул. «И как он нас уговорил!» «В то время Валенсий был всесилен! Да ты его вспомни! В глазах огонь, в руках несокрушимая сила! А какой был менталист! И нам казалось, что будет лучше, если империя окажется в сильных руках!» Георг III старел. Он стал находить утешение в объятиях совсем уж молоденьких девиц, словно пытаясь продлить свою молодость. Неделями пропадал на охоте, все меньше времени уделяя государственным делам. И наделал много глупостей. Взять его женить бы на графине Варне. Тут он как раз поступил дальновидно, не согласился с верховным гарц. «У нас все же есть принц крови. А если бы мы могли договориться?» «Никак. Теперь в довершении ко всему между нами еще и Марисоль встала». Герцог Терийский невольно сжал кулаки. «Я совершенно не хочу жениться на этой Ванессе» кем бы она ни была. А леди не хочет замуж за меня. Так, может, попробуешь?» С надеждой спросил он. «Боги не приняли наш брак. А почему ты уверен, что примут мой? Ты лорд крови, в то время как я...» «Потомок не? «Знаю», — кивнул Гарс. «Потому и некромант. Но разве люди могут давать потомство от демонов?» «Если боги могут ставить на земле своих детей в виде исключения, как основателей династии, то почему другая, так сказать, сторона не в состоянии это сделать? Я долго не верил, что во мне течет кровь демонов. Пока попытка жениться на одной из талисов не сделала меня импотентом. Мы абсолютно несовместимы. И я еще не теряю надежды снова стать мужчиной, когда ты осчастливишь Ванессу наследником. А пока нам надо защищать столицу. За дворцовыми окнами уже стемнело, а они все еще говорили о делах. Ужин тоже принесли в рабочий кабинет. И только высшие лорды собрались отдать должное великолепному вину, которое доставили с юга, с той самой границы, где одерживал победу за победой и блистательный маршал Траут, как снова появился гонец, тот самый лорд, который доложил о проблемах с телом агента, с его доставкой в столицу. «Что еще случилось?» — кисло спросил Гарс, ибо выражение лорда не предвещало ничего хорошего. Засада на перевале. Она как бы, это сказать... Лорд замялся. Отменилась. Что значит отменилась? Пустая клетка вместе с отрядом имперских солдат вернулась в замок Стертон-Холл. Ваша светлость. Вернулась? А никто не нападал? Значит, вар не жив. Судя по всему, да. И никого не взяли в плен? Так некого было за отсутствием, ваша светлость? Ты бредишь. Никак нет. Убирайся и лорд исчез. Верховный маг встал, прошелся по кабинету, гарс молчал, стиснув голову руками. «Еще одна неприятная новость, черт знает, что происходит, а этот любитель кошек как не замечает ничего». «Гарс, нам надо действовать!» «Без тебя знаю. Соберись! Численный перевес пока на нашей стороне». «Где там Марисоль?» мучительно подумал герцог Терийский. «Если и она куда-нибудь исчезнет» то у меня на победу шансов не останется совсем. Надо сказать, чтобы усилили охрану Бевиса. Гнусно, конечно, держать родного сына в заложниках. Но если другого выхода нет...